Глава четвертая Василий Андреевич по дороге в Даурию нагнал грузовики, возвращавшиеся туда из караула Багайтуевского, где стоял Кобзор Газ. Он сдал Антошку начальнику автоколонны и распорядился немедленно доставить его в лазарет, извести в запиской лазу обо всем случившемся. С новым шофером, взятым с грузовика, поехал он обратно. Василию Андреевичу не давала покоя мысль, что предпринято слишком мало для того, чтобы частная неудача под товын не сказалась на делах всего фронта. Атаман Семенов мог быстро перегруппировать свои силы и либо обрушиться на Газ, либо ударить по левому флангу пехотных красногвардейских частей в районе железной дороги. Если бригада Вихрова-Петелина сильно пострадала и отошла далеко на север,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 — Вот уж этого я не ожидал от тебя, Никодим Ильич. От фельдфебельских замашек надо отвыкать. В Красной Гвардии рукоприкладство — вещь недопустимая. Применяю лучше дисциплинарные взыскания. — Да, так мы, может быть, все-таки зайдем к твоим гиппократам? — Зайдем, зайдем. Только какие они, к черту, бюрократы? Просто пьяницы! — закатился самодовольным смехом Филинов, не понявший Василия Андреевича. Полковой околоток размещался в трех больших американских палатках из голубоватого брезента. В одной из них жили фельдшера и находились ящики с аптекой. В двух других лежали раненые и больные. Усатый и упитанный фельдшер с тройным подбородком и нагло обритой головой выбежал из ближайшей палатки навстречу начальству. Лихо отбив строевой шаг, он кинул короткопалые красные руки по швам язычно отрекомендовался.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 К шесту прислонился выкрашенный белой краской столик, на котором стояли десятилинейная лампа и графин, не то с водой, не то с водкой. Левую сторону палатки занимали зеленые, окованные железом сундуки с надписями на крышках «Аптека второго аргунского полка». С правой стояли три железные койки, засланные синими одеялами. На одной из коек валялась украшенная алой мауровой лентой гитара с инкрустациями на деке, на другой — рассыпанная колода китайских карт и лист бумаги с записями незаконченной пульки. «Как обстоит дело с медикаментами?» — поинтересовался Василий Андреевич. «Не блестяще. Проще сказать, плохо. Имеются только йод, сулема, марля и спирт. К сожалению, в весьма и весьма ограниченном количестве. А спирт мы, знаете ли, расходуем больше всего».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 Напрягаясь всем своим крупным телом, вскрикивал он от невыносимой боли и ругался забористой казацкой руганью. — Потерпи, Лопаткин! Потерпи самую малость! — упрашивал раненого рыжий фельдшер, державший его привязанные к топчину ремнями волосатые и ширококосные руки. — Что? Плохо, брат Лопаткин? — спросил Филинов. — Как калеными щипцами рвут! Скажи, чтобы хоть водки подали! —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 Адъютант его, человек расторопный, живо сбегал на кухню и принес оттуда бачок дымящихся жирных щей, буханку хлеба и бутылку китайской водки. Водки Василий Андреевич выпил глотка два, не больше, но бачок со щами опустошил до дна, съев при этом чуть не пол буханки. Пока он ужинал, вернулись связные от Вихрова Петелина. Оказалось, петелинцы пострадали гораздо сильнее аргунцев. Одних без вести пропавших насчитывалось у них до двухсот человек.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 Один из них допрашивал соседа придирчивым учительским баском: «Слушай, Борода, а ты знаешь, кто такой Ленин?» «Нет, не слыхивал паря. Аркаинского купца Оленина, что удрал с семеновцами за границу, знаю. а Ленина что-то не припомню. Вот тоже мне дура. Воюет за советскую власть и не знает, кто такой Ленин. Да ты что, вчера родился?» «Нет, родился я не вчера и не в один год с тобой».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 И скажу, Ленин, это самый главный большевик. Ясно тебе? Это паре давно известно. Мы еще на германском фронте про это слыхали. А ты чем других учить, лучше послушай, что я скажу. Ты знаешь, что Ленин у нас в Забайкалье был. Неужели был? А как же ты думал? Он ведь в горном Зерентуе каторгу отбывал. Царь его так боялся, что аж вон куда упрятал.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 А что был Ленин в Зерентуе и убежал оттуда, это доподлинно известно. Все вы, небось, слышали перед германской войной, что в Горной большой подкоп обнаружили. Тогда везде только об этом и разговоры были. Вот и вызвали ли его через этот подкоп друзья-товарищи? Эту историю лучше всех должен знать Василий Улыбин. Он соврать не даст. Подтвердит. Он ведь тоже тогда на каторге страдал. Выходит, Ленин и на нашу жизнь насмотрелся. После долгого молчания заговорили у костра.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 от которого, как от загнанной лошади, шел пар. У одной из палаток сидел и сушил над костром рубаху немолодой боец с забинтованной рукой на перевязи. Василий Андреевич и Роман подошли к нему, поздоровались. Он вскинул на них глубоко запавшие слезящиеся от дыма глаза и равнодушно откликнулся на приветствие вялым боском. Василий Андреевич спросил, что происходит у них в отряде. «Буза идет!» Безнадежно махнул здоровой рукой боец, опуская на колени рубаху. «Чуть свет, принялись митинговать, и все не могут кончить. Вздумали новых командиров выбирать, да никак не найдут таких, чтобы всем по душе пришлись». «А ты что же не митингуешь? Мне теперь это ни к чему. Мне теперь все яковы одинаковы. Отвоевал я свое. Сижу да вот думаю, как дальше жить буду». — С одной рукой не шибко развернешься, а у меня шесть человек детей, мал-мала меньше. — Но если разобьем Семенова, с голоду не умрешь. Советская власть и тебе поможет, и детей твоих на ноги поставит. — А что у тебя с рукой? Может быть, ее можно еще вылечить? — Где уж вылечишь, ежели три пальца оторвало? Новых-то ведь не сделают. — А вы, товарищок, дали бы мне закурить. Роман поспешно вытащил из кармана кисет и щедро угостил бойца махоркой. Поговорив с ним, пока он с помощью зубов свертывал себе одной рукой цигарку, Василий Андреевич отправился к митингующим. Роман последовал за ним. Решительным шагом Василий Андреевич подошел к толпе. Никто из бойцов не обратил на него никакого внимания. На телеге, заменявшей трибуну, стоял в это время мордастый и большеротый детина с начесанным на правый глаз вьющимся русым чубом. Размахивая коричневыми от загара кулачищами, он надсаживался в крике. «Хрен Редьки не слаще! Вихров плох, а Митрошка Шеломин еще хуже. Он доста считать не умеет, а его хотят командиром сделать. Такой накомандует, живо всех погубит. Уж если приспичило нам нового командира выбирать, так выберем Белошапкина. У него хоть голос командирский, зычный, что твоя труба. «Катись ты со своим Белошапкиным!» «Нашел, кого подсовывать! У него только один голос и есть! А если хватить под шапкой, с семью собаками ума не найдешь!» Закричали бойцы, стоявшие впереди Василия Андреевича и Романа. Тотчас же на них напустились другие, которые были за Белошапкина, и вспыхнул невообразимый гвалт. Шум продолжался до тех пор, пока чубатый детина не убрался с телеги, и на ней не появился новый оратор. Это был почти квадратный здоровяк, необычайно спокойный и самоуверенный. Круглое лицо его, обрамленное седоватыми баками, было мужественным и красивым. Начал он с того, что всех обругал. Его, по-видимому, хорошо знали и относились к нему с уважением. Наругань его не обиделись, а с готовностью замолчали и стали ждать, что скажет он дальше. «Но чего вы орете, как свиньи перед дождем? Чего я вас спрашиваю? Так мы этот базар с роду не кончим. Приехали мы на войну, а не на свадьбу». и нечего жаловаться, что вместо вина свинцом угостили. Тут до меня один, у которого чуб Бобером, вроде как бы обижался, что у Семенова пушки и пулеметы, а у нас берданки с дробовиками. Об этом мы знали еще тогда, когда на фронт ехали. Так чего же теперь жаловаться на это? Не жаловаться надо, а винтовки и пулеметы себе в бою добывать и не бегать, как бараны от каждого выстрела. Виним мы теперь своих командиров, всех собак на них вешаем». А ведь затевали они атаку с нашего согласия. Все мы за нее голосовали. Давайте лучше не командиров менять, а насчет порядка подумаем. — А ведь он холера верно говорит, — сказал стоявший рядом с Романом боец. Точно такие же возгласы раздались во всех концах, и хотя вслед за этим снова вспыхнули крики и споры, но уже было очевидно, что в настроении бойцов произошел перелом. Василий Андреевич решил воспользоваться этим и начал энергично проталкиваться к телеге. Роман с замирающим сердцем следил за ним. «Это кто такой?» — спросил у него сосед слева. Помощник Лазо, правая его рука. «Да ну!» — удивился боец и моментально передал эту новость дальше. Пока Василий Андреевич пробивался к телеге, весть о его приезде облетела большую часть отряда, и люди с нетерпением ждали, когда появится на телеге человек, историю которого знали многие из них. Сильным и ловким движением поднялся Василий Андреевич на телегу, выпрямился и поднял руку. «Товарищи! Я помощник командующего фронтом. Только что я добрался до вас. Я знаю все, что произошло. Многих товарищей не досчитываетесь вы сегодня в своих рядах. За дело народа, за власть советов сложили они свои головы. Почтим же их память, товарищи!» И он сорвал с головы фуражку. Растроганные его словами обнажили бойцы головы и застыли в молчании. В каждом из них встрепенулось сердце и редкий не пережил в эту минуту возвышающих человека чувств. «Товарищи красногвардейцы!» — оборвав тишину, поднял Василий Андреевич правую руку и заговорил, не напрягая голоса. «Долгое время мы шли вперед, не встречая серьезного сопротивления». Разбитые под Оловянный и Ключевской семеновцы панически отходили к границе, и многим тогда казалось, что мы легко и быстро покончим с ними. Но это было опасным просчетом. В этом вы убедились на собственном горьком опыте. Тавын-Талагой оказался слишком крепким орешком. Его с налета не раскусишь. По данным нашей разведки, на этой сопке установлено шесть батарей полевых и горных орудий и больше 50 пулеметов. Защищают ее офицерские роты особого маньчжурского отряда и рота, переодетых в русскую форму, японских солдат. Сидят они в траншеях, прикрытых проволочными заграждениями, фугасами и волчьими ямами. В толпе раздались удивленные возгласы. Возле телеги рыженький мужичок в широченных приискательских штанах развел руками и простодушно воскликнул. — Гляди ты, что деется! А ведь мы грешным делом думали! Что именно думал мужичок, похожий в своих штанах на бабу в юбке, Василий Андреевич так и не узнал. «Помолчи ты, кикимора долгоязыкая!» — зыкнул на мужичка рослый, угрюмого вида сосед, в надвинутой на самые брови волочной шляпе величное стележное колесо. Словно поперхнувшись, мужичок умолк и укоризненно закачал головой. Василий Андреевич пристально поглядел на него, словно собираясь с мыслями. Многие после сегодняшней неудачи усомнились в возможности нашей победы. Но разбить Семенова мы можем. Силы для этого есть. Не хватает нам только умения и крепкой воинской дисциплины. Многие даже вполне разумные люди боятся дисциплины, как черт Ладана. Стоит только заговорить о ней, как начинают кричать, что это старый прижим. В результате бывает, что нужно идти в бой, а у нас начинается голосование. Стоит ли? Грешат этим очень многие отряды, и в том числе ваш. Вы, как знаю, только удираете без голосования. Не мешало бы вам поучиться дисциплине у наших рабочих отрядов. Нечего вам позорить себя. — Верно, товарищ Улыбин! — густейшая октава отозвался красногвардеец в войлочной шляпе, и множество голосов поддержало его. Всюду послышались смех и оживленные восклицания. Правда, высказанная прямо в глаза, не обидела, а развеселила людей. Порядки, царившие в отряде, показались им вдруг действительно нелепыми. А Василий Андреевич все так же резко и уверенно говорил о том, что давно заботило о самых сознательных и дальновидных из них. «Вот вы затеяли митинг», — сказал он в заключение. «А обезопасить себя от возможного налета не подумали. У вас не выставлено ни одного наблюдателя. Так когда-нибудь вас окружат и раскатают в пух и прах. С этой беспечностью пора покончить». В напрасной гибели многих своих товарищей вы вините сейчас своих командиров. Но виноваты не одни командиры. Виноваты вы все. Как помощник командующего фронтом я приказываю. Митинг немедленно прекратить, командирам продолжать выполнение своих обязанностей, бойцам готовиться к выступлению на передовые позиции. Я требую этого, потому что сегодня каждый человек на фронте нужнее, чем сотня бойцов в тылу». Роман думал, что раздадутся крики протеста, и дяде придется снова убеждать и доказывать. Но толпа молчала и не шевелилась, словно еще чего-то ждала. Тогда Василий Андреевич подозвал к себе Вихрова Петелина и сказал ему несколько слов. Вихров Петелин оживился, торопливо подкрутил усы и повернулся к толпе. — По местам, товарищи бойцы! — уверенно скомандовал он фельдфебельским певучим голосом и потише добавил. «Поговорили! Хватит!» «Давно бы так, командир!» — отозвался чей-то добродушный босок. Люди заговорили, засмеялись и начали расходиться. Василий Андреевич тут же устроил небольшое совещание с командирами. Вихрову Петелину задал крепкую головомойку за несогласование своих действий со штабом фронта и предупредил, что в случае повторения таких фактов его отдадут под суд». Вихров Петелин, довольный тем, что Василий Андреевич не стал распекать его при бойцах, не обиделся на выговор и дал честное слово навести в бригаде порядок. Через два часа бригада выступила на позиции.